Ленокс. Я без устали гнал коня вперед, а когда сгустились сумерки, ориентировался по звездам. Мой путь лежал на юго-восток. Меня мучила жажда, но я терпел. Вдоволь напьюсь в кадире. Отдохнул подле Аники. На душе было тревожно. Однако я не боялся преследования, рассудив, что выиграл целый день форы. Едва ли каван отправит за мной масштабную погоню из сломленных, изнуренных седаков. Куда больше опасений внушала Блазь. Ослепленной ревностью она была способна на все и уже наверняка успела настроить против меня и Нига. Я миновал поле, где перед отплытием на остров стоял наш лагерь. Миновал место, где впервые встретил Анику и сразился с ней. А когда увидел сверкающий впереди дворец, поскакал рысью. «Наконец я здесь, в Кадире, в Дорейне». После стольких лет напряженной борьбы и лишений Я достиг заветной цели. Мой взгляд метался по сторонам в поисках чего-нибудь знакомого, полузабытого, но не находил ничего. В воздухе разливались упоительные ароматы, не похожие на суровые морские ветры Вазина. Цвели неведомые деревья, вдоль дороги тянулись опрятные домики. Красивый пейзаж, но совершенно незнакомый. Только внутренний голос подсказывал «Я на верном пути». Это осознание наполняло меня уверенностью. И хотя это было утешением, я все еще не знал, как проникнуть в замок. Спешившись, я взял коня под узцы и стал плутать по улочкам, пока не добрался до крепостных стен, каменных, неприступных. Украшенные золотыми вензелями ворота стояли настежь, однако их надежно охранял караул, мимо него и мышь не проскочит. Мой мозг лихорадочно заработал. Можно перелезть через стену и нарваться на отряд гвардейцев, которые наверняка не дремлют. Можно попробовать отыскать какую-нибудь лазейку. Однако это не отменяло главной проблемы. Даже если мне удастся попасть на территорию. Как найти Анику в замке? «Сэр, вы заблудились?» Прямо передо мной возник мальчик лет 12 с огромными доверчивыми глазами и тяжелым мешком за спиной. В силу юного возраста он еще не успел нажить врагов. К несчастью, мои соотечественники вот-вот преподнесут ему жестокий урок. «Можно и так сказать», — ответил я. «Мне необходимо попасть в замок другу, но у меня нет приглашения. Вот ломаю голову, как быть». «К другу? А как его зовут?» — оживился мальчуган. «Я работаю на конюшнях и знаю многих». Я едва не сообщила любопытному грому, что еще вовсе не его, а ее. Как вдруг меня осенило. Его зовут Палмер. Офицер Палмер. Перебрав в уме свое скудное имущество, я достал из поясной сумки складной нож. Боюсь, мне больше нечем тебя отблагодарить. Если кликнешь сюда офицера Палмера, нож твой годится. Мальчуган наморщил лоб. «Палмер, Палмер. Тот, что пропал без вести, а потом вернулся чуть живой?» «Он самый. Да, ему здорово досталось. Ну, ты как, позовешь?» Альчуган огляделся, а потом сказал. «Ждите меня вон под тем деревом!» Он беспрепятственно миновал караульных, и в мгновение ока исчез за воротами. Расположившись под яблоней, я с благоговением посмотрел на ветви, щедро усыпанные плодами. Вот как здесь все устроено. Деревья и еда произрастают сами по себе, без всякого труда. Подивившись про себя, я сорвал до яблока. Первому угостил коня, а второй спрятал заплечный мешок. До лучших времен. мало помалу мной овладевало беспокойство. А вдруг мальчишка не сможет разыскать Палмера? Стоит ли мне сразу уплатить свой план? Или потерпеть до вечера? Мимо прошествовала пожилая чета. Одной рукой женщина опиралась на трость, второй на супруга. Они неспешно брели неведомо откуда и неведомо куда, спокойные, безмятежные и довольные жизнью. Чем бы жители Кадира не провинились перед нами, свой народ они холили или леяли. Проводив супруга взглядом до дворцовых ворот, я с изумлением увидел шагавшего мне навстречу Палмера. «Рад, что ты передумал», — улыбнулся он. «От королевской династии сгущаются тучи, и толковые люди сейчас на вес золота. Я здесь ради Аники, точка. Этого вполне достаточно». Заверил Палмер. «Надеюсь, но должен предупредить. Мой отъезд наверняка ускорит неминуемое вторжение». «Вторжение, как ты верно подметил, неминуемо. Зато мы располагаем информацией тобой». Палмер взял моего коня под узцы и повел в ворота. Я держал рот на замке, а глаза опустил долу. Неизвестно, кто из присутствующих на острове способен опознать меня, кроме, разумеется, Аники» и дрожайшего Николаса, если наши пути не равен час пересекутся. Палмер обогнул дворец и направился к конюшням. Аника упоминала, что именно там проходили ее тренировки. Поразительно, сколь многому ей удалось научиться в столь тесном пространстве. «Я же сказал, что разыщу его!» Мой юный помощник уже приступил к работе и проворно чистил стойло. «Молодец! Слов на ветер не бросаешь. А вот твоя награда!» С легкой грустью я вручил ему нож. «Береги его». «Грейсон, пожалуйста, позабудься о скакуне», — велел Палмер. «Если кто-нибудь спросит, скажи, что ко мне приехал гость из родного города». Грейсон улыбнулся и козырнул. «Будет исполнено, сэр!» Мыкнув, Палмер повел меня во дворец. «Славный парнишка! Ее высочество здорово выручило предыдущего конюха, Ретта. В корне изменила его жизнь». Думаю, Грейсон пойдет по его стопам. Ред. Знакомое имя. Палмер. Ред, дрожайший Николас Эскал. Мужчина из близкого круга Аники. Должен признать, половина из них меня совершенно не заботила. Где Аника? Не утерпел я. Надеюсь, под охраной. Палмер кивнул. Ленокс, я доверился тебе. Заклинаю, не подведи. Вот-вот разразится катастрофа, и все рухнет. Ты должен сделать все, что принцесса не оказалась под обломками. Можешь на меня положиться. Я буду защищать ее даже с одной собственной жизни. И твоей в том числе. Нет такого человека, которым я бы не пожертвовал ради нее. Палмер смотрелся в меня, точно хотел поймать на лжи, но вскоре понял, что я говорю от чистого сердца. «Держись тише воды ниже травы. За мной». Мы принялись блуждать по лабиринтам дворцовых галереи и лестниц. Я тайком изучал обстановку, но головы не поднимал. Повернув за угол, Палмер жестом велел мне замереть. «Идем». Он распахнул дверь и быстро втолкнул меня внутрь. «Жди здесь. Никто, кроме меня и ее высочества, не смеет зайти сюда без стука. Услышишь его прячься». «Понял». Палмер стремительно зашагал прочь. Я кинул взглядом комнату и остолбенел. Ее присутствие угадывалось повсюду: в незаконченном рукоделии у окна, в книгах с топкой громоздившихся возле кровати, в пяти платьях, разложенных на спинке дивана, в оттенках и тканях, долгоухании духов. Судя по небрежно разбросанной одежде, Аника осталась без прислуги. Комната еще не успела выстудиться, однако я решил развести огонь. Едва дрова занялись, отступил на шаг, чтобы получше разглядеть богатое убранство покоев. В душе шевельнулся червячок зависти, но я утешался тем, что девочка, покорившая мое сердце в раннем детстве, росла в роскоши. Я приблизился к изножию кровати и, скинув на пол заплечный мешок, коснулся тончайшего балдахина. «Мои руки слишком грязны для королевской спальни» я заступаю в караул до рассвета раздался снаружи голос палмера надеюсь к утру вы посвятите меня в свои планы какие планы аника мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди я порылся в мешке скоро узнаете ответил палмер он слегка приоткрыл дверь пропуская анюку внутрь и молниеносно ее захлопнул С гримасой недвумения на очаровательном лечике Аника посмотрела на свои руки, на пылающий камин и, наконец, увидела меня. Она застыла, на мгновение лишившись дара речи. В глазах заблестели слезы. Я бросил ей яблоко, и она поймала его на лету. «Ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять?» «Надеюсь, что нет». «Мне столько нужно тебе рассказать», — шепнула она. «Потерпит» если это не признание вечной любви. Аника уронила яблоко и, бросившись в мои объятия, увлекла нас обоих на постель».